Обстоятельства гибели. «Я с утра сижу в кабинете старшего следователя Топадзе. Дело по факту гибели Гагунавы ведет он. В Галисе мы с Джансугом вернулись вчера дневным поездом. До конца дня успели выяснить, и швейцар Васенков, и официантка в кафе-мороженом в день смерти Чкония видели именно джамардидзе К вечеру я встретился с Топадзе, узнал подробности гибели Гагунавы, но сегодня пришел к нему опять, снова стал изучать обстоятельства дела. Судя по лежащим передо мной материалам, не было никаких оснований подозревать, что смерть Гагунавы была насильственной. Погибшего обнаружили рано утром в разбитой машине, лежащей на дне ущелья, расположенного под ведущей в горы дорогой. Эта дорога именуется у нас Рионской улицей. Первыми машину обнаружили дети, которые тут же сообщили о ней родителям. На место происшествия выехала бригада райпрокуратуры и РОВД во главе Стопадзе. Были опрошены жители Рионской улицы, в том числе хозяева дома, в котором временно проживал Гагунава. Установлено. В день своей смерти Гагунава приехал в Галиси на собственной машине «Жигули» ВАЗ-2108. До этого в квартире на Нарионской, которую Гагунава снимал второй сезон подряд, жил его знакомый Элия Соломонович. Две недели назад Гагунава, представив его хозяйке, уехал в Тбилиси. Элия Соломонович был пожилым тихим человеком, батунцем. Фамилия то ли... Ро Руашвили то ли Лолуашвили, уехал он позавчера, то есть в день, когда из Тбилиси вернулся Гагунава. Есть свидетели, что пожилой человек, соответствующий описанию Элия Соломоновича, действительно сел в Батумский поезд, взяв билет в кассе. В день гибели Гагунаву видели в городе, а также в привокзальном ресторане. По показаниям официанта Жордания, вечером он ужинал с двумя неизвестными, судя по всему, приезжими. Кроме еды, ужинавшие заказали коньяк и водку. Один из двух сотрапезников Гагунавы был опознан Жордание по фотографии как Джамардидзе. А вот... Опрошенный, тут же швейцар Васинков клялся, что не узнал Джамардидзе, поскольку тот был в темных очках и вообще выглядел совсем не так, как в прошлый раз. Иначе бы он обязательно позвонил в милицию. Ужиновшие, по показаниям официанта, уходили из ресторана порзнь. Первым ушел человек, похожий на Джамардидзе, примерно через час Гагунава. Последние стройки сидел в зале еще минут двадцать. Он же и расплачивался. Судя по посуде, пили все трое. Никаких сведений, которые помогли бы выяснить личность второго сотрапезника Гагунавы, собрать не удалось. По словам швейцара, Гагунава подъехал к ресторану на своей машине в восемь вечера, а уехал около двенадцати ночи. Как показал опрос жителей Рионской улицы, примерно в двенадцать ночи они слышали в ущелье глухие удары. Поскольку здесь не редкость, камнепады грохот особенно не встревожил. Лишь утром дети заметили далеко внизу разбитую зеленую машину «Жигули», достали их тягачом, Прибывшая следственно-оперативная группа констатировала довольно распространенное в горах дорожно-транспортное происшествие — срыв машины в пропасть. Первичный осмотр трупа, по мнению медэксперта, давал основания считать, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, а смерть наступила от многочисленных переломов и ушибов. Второй раз, изучив зафиксированные следственно-оперативной группой подробности происшествия, я стал еще раз просматривать список вещей покойного, обнаруженных в машине и в квартире. Нет, ничего особенного. Насильные вещи, документы, книги, спортивные и рыболовные принадлежности. Правда, все вещи дорогие и импортные. Аккредитив на 1300 рублей, около 500 рублей наличными. На перстень Соломеи нет и намека. Топадзе осторожно кашлянул, я посмотрел на него. Джумбер Топадзе, несмотря на молодость, чрезмерно тучен, но зато у него всегда очень спокойные глаза. К моему удивлению, я не увидел в его глазах их обычного выражения. — Простите, батона Георгий, можно спросить? — сказал он. — Конечно. Вы сомневаетесь, что это несчастный случай, Честно говоря, сомневаюсь. Выходит, вы сомневаетесь в моей квалификации? Зачем же так, Батона Джумбер? Я знаю вас как опытного следователя и все же хочу вместе с вами еще раз проверить. По некоторым сведениям, Гагунава в нашем городе человек не случайный. А что можно еще выяснить? Алибегашвили... «Должен уже закончить медэкспертизу. Пойду сейчас к нему. Хотите, пойдем вместе? Вдруг он скажет что-то новое. Нет уж, идите один. У меня писанины полно. Хорошо? Я позвоню от медэксперта. И не сердитесь, пожалуйста. Вовсе я не сержусь. Просто и так ведь все ясно».